«Посвящается Элен. А вот и полиция. Я ощущал, как чешуйками подсыхает чужая кровь, стягивая мне кожу. Для всего мира я стал преступником. Кому, как не мне, было более чем понятно, что остается лишь поднять руки и сдаться, доверив жизнь закону, который я поклялся защищать» тому самому закону, разрушившему мою семью. Или же отдаться в руки убийц. Они ждали рядом, в черной машине. И это мой единственный шанс бежать. Распахнулась задняя дверца. Я был невиновен, но достаточно повидал в жизни, чтобы знать твердо. Правда не имеет значения. Из салона протянулась рука. Мой единственный шанс выбраться — увязнуть еще глубже. И я сел в машину.